Глава 66. Еще король. Я снова попытался оценить число драконов, используя метод простой интерполяции. Но нет, я не ошибся. Их действительно оказалось так много. Эй, ты! Я позвал двойника. Кажется, уже понимаешь, что на самом деле произошло. Ты не хочешь объясниться? Понимаешь? Моя теневая копия была явно смущена, и от былой наглости не осталось и следа. Пока мы охотились, я себе открыл несколько новых стихий. «Сколько?» «Я не считал. В общем, все новое, что падало. Подумал, чего пропадать добру?» У меня перехватило дыхание. Получается, мой теневой двойник, помимо набора моих собственных способностей, освоил еще и сотню-другую новых стихий. И нет бы предупредить меня впрочем я злюсь сейчас наверное больше из за того что сам упустил из вида такую возможность все таки большая часть драконов это реакция на появление тут охотников так что сотни больше сотни меньше а вот посмотреть что будет с двойником если он пройдет полное очищение на такое количество стихий очень даже интересно когда победим ты хотя бы станешь королем я пристально посмотрел на двойника пользуясь небольшой паузой, что повисло после перехода. «Сейчас, после ухода из нашего мира Милоша, главный претендент Аска мой двойник на пожал плечами. Но если я все подчиню себе, титул сразу достанется мне за явным преимуществом. Тогда запоминай здесь и сейчас, учитывая случай с духом обмана, который после получения нового титула сразу свинтил куда подальше. Больше наступать на эти грабли я не собираюсь». Первое. Жду от тебя всю армию теней на грядущую битву с Гетцио. Но многие погибнут. Зачем начинать правление так неудачно? Может быть, хватит небольшого отряда? С твоей силой ты справишься со всеми, кто посмеет возражать против твоей власти. Мои советы, скажем так, не очень демократичны, но сейчас на кону слишком много, чтобы я мог себе позволить кого-то там жалеть. Допустим. Двойник нахмурился, но не стал возражать. «Тогда второе. Аску не преследуешь, наоборот, проводишь в ближний круг и даже делишься силой, чтобы она не чувствовала себя обделенной. А если она начнет плести интриги?» «Я же вроде тебе уже отвечал, ничего не изменилось». А -а -а, ты про то, что моей силы хватит на любой заговор». На этот раз мой аргумент от двойника, похоже, наоборот порадовал. «Вот что значит не я его произнес, а он сам». «Именно. Но это именно в том случае, если она начнет плести заговоры. Если же нет, то ты получишь верного, сильного и умного союзника, чьи амбиции всего-то и нужно будет куда-то постоянно направлять. Но ведь врагов у тебя хватит, не за всеми же гоняться лично». «Используя мою новую силу...» но ну все, хватит. Я прервал двойника. А то уж больно он размечтался. Отделить шкуру неубитого медведя — дело не очень разумное». Хотя, конечно, грядущая битва и не должна стать слишком уж сложной. Забавно, несколько сотен белых драконов уровня босса, чуть меньше охотников обычного уровня, но зато эти ребята у нас древнего класса, что с лихвой компенсируют все остальное. И против всей этой толпы у меня на руках только пара котелков зелья. Да еще, впрочем, мой двойник, который стал самым настоящим мастером по его разбрызгиванию. Ну что? я похлопал свою копию по плечу. «Ты готов отрабатывать свой новый титул? Тогда вперед!» И пока двойник с котелками наперевес готовился встречать повернувшихся в нашу сторону монстров, я просто опустился на землю и решил позволить себе немного отдохнуть. Порой поработать руками важно, чтобы перезагрузить мозги, но временами нужен просто самый обычный покой, как сейчас. Вокруг все ревет, трясется Двойник безбожно использует все свои силы, чтобы не подставиться в самом начале, пока минимум монстров еще облиты и сцеплены друг с другом. Кстати, как он планирует приземлять драконов? Впрочем, справиться, Мне же нужно разложить по полочкам всю информацию и продумать свои новые планы. А то ведь, если включить критическое мышление, то нельзя не заметить, как же много вокруг меня совпадений. Нет, все же не могу не понаблюдать за этим. Двойник умудрился облить зельем зашедшую в пике тройку драконов, и они тут же покатились по рядам охотников, как слипшиеся шарики. А нечего было так извиваться, пытаясь освободиться. Неудивительно, что они так легко склеились, казалось бы, столь удаленными друг от друга частями тел. Вот теперь точно можно оставить бой своей копией. Итак, что можно считать частью чьих-то планов? Мою встречу с гетцо Сто процентов. Кто инициатор? Очевидно, хранитель, желающий заполучить себе преемника. Но ну и должен быть еще кто-то с моей стороны. Вряд ли этот тип так уж легко может действовать за пределами своего мира. Дальше. «Жертва Майи» — почти наверняка часть той же игры. Но не верю я, что Лютова сама по себе могла бы сказать, будто верила в то, что я ее спасу. Нет, это опять чьи-то манипуляции. «Бог обмана, Медея, наша императрица» почему-то напрашиваются именно эти кандидатуры, каждая из которых хватило бы ума, силы и беспринципности на такую многоходовку. Но с другой стороны, эти-то трое всегда ценили свою самостоятельность и вряд ли бы стали играть на руку какому-то чужаку из другого мира. Чуть в стороне от меня сразу сотня драконов пошла на снижение, чтобы пламенем выжечь охотников, только что добивших троицу их упавших собратьев. Вот только зря они недооценили древних монстров. Тот самый паралич, от которого мы с двойником после первой неудачи старательно уворачивались, настиг крылатых ящеров прямо на подлете. Те, правда, смогли его быстро сбросить, но уже только рухнув на землю. И, соответственно, лишившись возможности маневрировать в полете и атаковать сверху, то есть своих главных преимуществ. Кстати, пара драконов, явно молодые, неопытные, Так просто испугались и попробовали убежать, похожие на испуганных куриц. А я не удержался и все же кинул в каждого из них по три огненных сгустка, сформированных из потока пламени. Пять ударов разбились о чешуйчатую броню, не отняв даже капли жизней. А вот с шестого прошла вложенная в магию атака охотника. Как оказалось, эта способность может работать и таким образом. Жаль только, что шанс прохождения, несмотря на положенные 50%, Что-то явно играет и не в мою пользу. Вы победили Белого Дракона, особая стихия тени очищена. Тем не менее, результата я добился, даже вон стихию очистил. Как оказалось, на моем уровне засчитываются только личные победы. Ну да, сила, принесенная мной из ада, оказалась очень хороша даже против таких вот, как казалось ранее, почти непобедимых соперников. Решив закрыть этот вопрос, я добил еще пару беглецов, а потом снова, выключившись из боя, вернулся к своим мыслям. «Итак, меня зачем-то пытаются связать с Геционоцсом, от этого страдают дорогие мне люди. Так хочу ли я продолжать позволять вести себя на поводу?» «Да, с одной стороны, все эти интриги вроде бы направлены на то, чтобы помочь мне. Но готов ли я?» «Нет. Хочу ли я быть тем, кто позволяет себя направлять?» Или, может быть, еще можно попробовать сыграть в свою собственную игру.